Глава третья Паническая атака Страх, звонящий во все колокола Если у вас бывали панические атаки, вы совершенно точно помните эти прекрасные состояния. Их очень не хочется переживать второй раз. Как говорится, врагу не пожелаешь. Как они развиваются? Ничто не предвещало. Представьте себе, у вас кольнуло сердце. Что-то внутри дало сбой. Один человек заметит это, слегка удивится и пойдет дальше. Ну кольнуло, с кем не бывает. Я здоров, по врачам не хожу, чувствую себя бодрячком и по поводу таких мелочей заморачиваться не буду. А другой придет в ужас, потому что нарушение в сердце – это угроза жизни. Важно понимать, что те, с кем случаются или случались панические атаки, абсолютно нормальные люди. Они не сумасшедшие, у них нет никаких психических отклонений, просто их психика перенапряглась и дала сбой. И таких людей миллионы. Итак, как же выглядит классическая паническая атака? Она развивается параксизмально, то есть приступообразно. В течение одной-двух минут нарастает симптоматика. это могут быть головокружение, шум в ушах, мушки перед глазами, ком в горле, ощущение нехватки воздуха, учащенное сердцебиение, чувство, как будто сердце пытается вырваться из груди. Человек и может бросать то в жар, то в холод. Могут наблюдаться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, неприятные ощущения в животе, тошнота, императивные позывы к дефикации и или мочеиспусканию. За эти несколько минут человек успевает остро ощутить, что сейчас умрет, причем без всякого повода, буквально на пустом месте. А от этого, согласитесь, еще страшнее. В таком состоянии совершенно непонятно, что делать. Описанные ранее симптомы относятся к телу, то есть это физиологические проявления панической атаки. И они могут быть самыми разнообразными. От тошноты до слабости в ногах и боли в сердце. Что касается психических проявлений, то их всего три. Страх умереть. Ощущение, что сейчас жизнь закончится, и ты ничего не успеешь предпринять для своего спасения. Страх сойти с ума. Боязнь начать совершать какие-то асоциальные, странные, непредсказуемые действия. Потерять контроль над поведением. Деперсонализация – дереализация. Ощущение, будто наблюдаешь за собой со стороны. При этом окружающий мир воспринимается как нереальный. Есть чувство, что все происходит не со мной, а с героем кино, за которым я наблюдаю со стороны. Что касается продолжительности панической атаки, то самый ее пик кратковременный и ограничен несколькими минутами. Но их не так-то легко пережить. а вся атака продолжается в среднем около 30-40 минут. Чаще всего паника атакует людей в метро или торговых центрах, то есть в местах большого скопления народа. Или наоборот, в замкнутых пространствах, например, в лифте. Она может быть вызвана и специфическими фобиями, о которых я говорил ранее. Но, по большому счету, паническая атака может случиться где угодно, даже дома. и без всяких спусковых факторов, без того, что могло бы напугать. При этом людям часто кажется, что паническая атака должна возникать из-за чего-то. Нам трудно признать, что такое серьезное, мощное переживание может развиться практически на пустом месте. Многие мои пациенты при первом обращении стесняются об этом говорить, потому что считают свою паническую атаку какой-то специфической, аномальной, нездоровой или неправильной. Они уверены, что приступ страха может быть вызван только чем-то конкретным. А тут просто так, без объявления войны, ничто не предвещало. Однако именно это и является характерной особенностью панической атаки. Нередко она происходит, когда для нее, казалось бы, нет повода. Не из-за того, что на вас направлено чье-то внимание, и вы испытываете социофобический страх, не неизолающий собаки, паука, медузы или вида крови. Все эти страхи могут существовать сами по себе, а паническая атака может наступить и посреди безоблачного дня, когда ни одного из этих факторов нет на горизонте. Как любит говаривать Джорджио Нардоне, известный психотерапевт и основатель метода, по которому я работаю? Главное отличие панической атаки от фобии – отсутствие врага. Соответственно, исходя из описанных ранее симптомов, можно выделить два типа панических атак. Ипохондрический тип – когда человек боится болезни или смерти. Агорафобический тип – когда страх заставляет человека избегать мест, где у него может случиться паническая атака. Он боится выходить из дома – потому что снаружи может стать плохо. Он не сможет получить помощь, выбраться из опасной ситуации. Или у него есть страх сойти с ума, неадекватно повести себя. Как это было у меня? Чтобы было понятно, как развивается паническая атака и что испытывают люди в такие моменты, я более подробно опишу симптомы, ощущения и мысли. Все, что я сам пережил в момент первой панической атаки. Это случилось поздно ночью, когда я работал за компьютером. Надо было сдавать большой проект. Время поджимало, и я мало спал всю неделю. При этом я продолжал тренировки в спортзале и очень стрессовал из-за проекта. Без каких-либо предпосылок или предупреждений мое сердце замерло. Просто перестало биться. Это повергло меня в шок. Я понял, что умираю. Вот прямо сейчас. У меня остановилось сердце. Осталось жить несколько секунд. Все мысли были сконцентрированы на работе сердца. Меня сковал всепоглощающий животный страх смерти. В кино этот момент был бы показан так. Вся жизнь героя пронеслась у него перед глазами. Но у меня была только одна мысль. Я умираю. Что делать? Я резко вскочил на ноги. И тут сердце сделало удар. странный и какой-то необычно сильный. Я ощутил, как по всему телу пробежала волна адреналина. Волоски на теле поднялись. Меня бросило в жар, потом в холод. Я моментально вспотел. Я начал ходить по комнате, хватать воздух ртом в тщетной попытке надышаться. Сердце бешено колотилось, что пугало меня еще больше. И вдруг опять замерло. Секунда тишины, опять резкий удар. Не успел я прийти в себя, как все повторилось. Я просто не понимал, что мне делать. И ничего, кроме как ходить по комнате в ожидании смерти, у меня не получалось. Я вызвал скорую. По телефону сказал, что у меня что-то с сердцем. Оно бьется с перебоями. Еще немного пометавшись из угла в угол, я понял, что взвинчен и не могу успокоиться. Надо что-то делать. Как-то дожить до приезда врачей. Выпил бабушкин корвалол. Кстати, крайне не рекомендую принимать его или волокордин. Это очень вредные препараты, вызывающие зависимость. Когда приехала скорая, я уже заметно успокоился, но был совершенно без сил. Метафорически это состояние можно описать словами. По мне как будто трактор проехал. Я чувствовал себя выжатым как лимон, и никакие успокоительные мне были уже не нужны. После первого эпизода панической атаки приступы повторялись. Они были редкие, но все так же пугающи. И, как я уже говорил ранее, я заметил, что что-то не так с моим сердцем. Стал пристально следить за его работой, бегать по врачам, проходить многочисленные обследования, суточный мониторинг, измерение параметров работы сердца на беговой дорожке, контроль ЭКГ и скорость восстановления пульса и давления и другие. на что пришлось потратить уйму денег. В результате у меня нашли неопасную экстрасистолию, довольно распространенную форму нарушения ритма сердца. Умом я понимал, что со здоровьем все нормально, но продолжал бояться. И на фоне этого панические атаки стали повторяться все чаще. Получился заколдованный круг. Я не мог их прекратить, но и жить так было невозможно. Время шло. и панические атаки стали трансформироваться. Я начал переживать новые спецэффекты, которые пугали меня не меньше прежних. Однажды я был в торговом центре, зашел с друзьями в суши-бар, и меня накрыло. Я почувствовал сильную тошноту. Ощущение было внезапное и острое. Я испугался, что меня стошнит прямо посреди ресторана. При этом мы еще не сделали заказ. так что заподозрить отравление было невозможно. Я предположил, что у меня повысилось давление. Побежал в туалет, провел там продолжительное время, пытаясь как-то привести себя в норму. Меня стало отпускать, но после того, как я вернулся в бар, все повторилось. Я опять скрылся в туалете. Хотя что я там собирался делать? Ничего же не помогает. Представьте, мои друзья собираются пообедать. а я тем временем мечусь туда-сюда и не могу им объяснить, что со мной происходит и чем мне можно помочь. Как только я уединяюсь в туалете, мне становится легче, а когда выхожу из него, снова тошнит. В итоге все измучились, и я больше всех. Мы сходили в медпункт торгового центра. Там мне померили давление и сказали, что оно повышено. Конечно, оно было повышено, ведь я был на нервах. В общем, я принял таблетку от давления и поехал домой отлеживаться. Постепенно я стал сживаться с этой новой ультрадискомфортной действительностью, в которой меня могло накрыть самым непредсказуемым образом где угодно и когда угодно. Чем все это кончилось? К счастью, я взялся за лечение, и теперь со мной такого не случается. Однако к тому, чтобы обратиться за помощью и пройти терапию, Меня подтолкнуло одно экстраординарное событие, после чего я сказал себе «хватит» и начал искать пути спасения. А произошло вот что. Мы с подругой поехали в другой город, который расположен в 1500 километров от моего тогдашнего места жительства. За рулем был я. У подруги водительских прав не было. И за эту поездку меня накрывало несколько раз. Те приступы были особенно яркими. так как происходили на скорости 160 км в час. Я плавно сбрасывал скорость и съезжал с дороги, чтобы отдышаться и прийти в себя. После этого путешествия я со всей очевидностью осознал, что из-за панических атак теряю социальную адаптацию, а от моих приступов могут пострадать близкие люди. И я задался целью найти способ излечения. Об эффективных и неэффективных методах борьбы с паническими атаками мы подробно поговорим в разделе про их лечение. Пока же давайте рассмотрим, как это состояние лечится неправильно. Вегетососудистая дистония. На электрофорез или к психиатру. В рамках российской медицинской системы существовал такой удивительный диагноз, которого нет ни в одном международном классификаторе. вегетососудистая дистония, ВСД. Как выразился врач-кардиолог, гость одного из выпусков моего подкаста, это так называемая диагностическая помойка. Все, что невозможно понять и точно определить, прикрывается этим диагнозом. Получается, что это диагноз фантома. Вроде бы он есть, но что конкретно под ним кроется, непонятно. А главное, вся эта фантасмагория особо не лечится. У ВСД есть множество синонимов. Этот недуг также могут называть нейроциркулярной дистонией или остенией, кардионеврозом, синдромом Дакосте, гастроневрозом, психовегетативным синдромом, вегетоневрозом или самотоформной дисфункцией вегетативной нервной системы. Заболевание, максимально похожее на ВСД – в международном классификаторе болезней вносит название «соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы». Давайте переведем это на понятный всем язык. «Соматоформная» значит «телесная», «дисфункция» – расстройство, а вегетативная нервная система – это та система, которая отвечает за регуляцию таких процессов работы организма, куда сознание обычно не допускается. Заглянем в международный классификатор болезней и узнаем признаки этого заболевания. Симптоматика, предъявляемая пациентом, подобна той, которая возникает при повреждении органов или систем органов, преимущественно или полностью контролируемых вегетативной нервной системой, то есть сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, дыхательной и мочеполовой системы. Симптомы этого недуга бывают, как правило, двух типов. Тип 1. Жалобы на какие-то объективно возникающие вегетативные нарушения. Например, сердцебиение, потливость, покраснение и так далее. Тип 2. Жалобы субъективного или изменчивого характера. Например, у человека возникают быстротечные боли, курсирующие по всему телу. Ощущение жара, тяжести, усталости, вздутие живота и другое. При этом ни один из названных симптомов не указывает на нарушение конкретного органа или системы. Все болит, и человека ошарашит, но ничего не болит на самом деле. Почему? Потому что физические нарушения вторичны по отношению к нервным. То есть нервная система перенапряглась и дает сбой. Хаотично теребит органы, и те отзываются описанными ощущениями. Соответственно, мы можем на это активно не реагировать, И тогда есть шанс, что все это со временем пройдет само. А можем начать переживать, пугаться, нервничать, отчего нервная система войдет в еще большее напряжение. И результат – паническая атака или хроническая тревожность. Человек, столкнувшийся с панической атакой, как правило, достаточно быстро обращается к докторам. Его обследуют, и не найдя никаких физических отклонений, ставит наш любимый диагноз – ВСД. Аналогичный диагноз вам могут огласить врачи скорой помощи при, например, панической атаке и с ним отправить в поликлинику. Что будет дальше? Чаще всего, возможно, два сценария развития событий. Все хорошо, скоро все само пройдет. Объявляют вам и рекомендуют снизить нагрузку на работе. Не нервничать, больше отдыхать, правильно питаться и исключить алкоголь. Возможно, вам пропишут витамины, ноотропные или адаптогенные препараты с крайне слабой доказательной базой, как бы для поддержания работы сердца и мозга. И, конечно, порекомендуют заниматься спортом и высыпаться. Также могут назначить какое-то успокоительное и условный электрофорез, процедуру, которая и пользы не принесет, и не навредит, а при благоприятном стечении обстоятельств чуть успокоит. проконсультируйтесь у психиатров, может сказать вам терапевт, если расценит вашу ситуацию как серьезную. Он отправит вас к неврологу или психиатру, а тот, в свою очередь, назначит препараты из группы бензодиазепинов. Это препараты со снотворным, седативным и анксиолитическим, то есть противотревожным эффектом, и или антидепрессанты. Первые препараты будут вас глушить, а вторые – Помогать не грустить по этому поводу. В некоторых случаях вас могут положить в стационар и проводить аналогичное лечение там. Такое лечение может, в принципе, и помочь, но чаще всего оно приводит к временному облегчению состояния, а в дальнейшем – к усугублению симптомов. Не будем забывать про нередкие побочки медикаментозного лечения. Куда же обращаться? Если вам поставили диагноз ВСД, я бы рекомендовал в первую очередь идти действительно к терапевту. Очень важно убедиться, что у вас все хорошо со здоровьем на физиологическом уровне. Потому что покалывание в сердце может быть связано как с психологическими факторами, так и с вполне серьезной физиологической патологией. А значит, в первую очередь надо исключить заболевания сердца, желудочно-кишечного тракта и мозга. если есть соответствующие симптомы. Если же с телом все хорошо, можно обратиться не к психиатру, а к психологу. И если психолог порекомендует идти к психиатру. Подробнее же о том, как лечат панические атаки, мы поговорим чуть позже. А пока я хочу снова предостеречь вас от самостоятельной постановки диагноза по этой аудиокниге. Если вы прослушали то, что я сказал чуть ранее, и вам кажется, что это про вас, с одной стороны, это хорошо. Найти причину своего недуга – это уже шаг к выздоровлению. А с другой стороны, нельзя поставить себе диагноз паническое расстройство, не пройдя обследование. Тяжесть панического расстройства определяется количеством приступов в единицу времени. Например, если у человека случается одна паническая атака в год, это, согласитесь, терпимо. тогда как несколько панических атак в день уже серьезные нарушения, требующее лечения. Кроме этого, тяжесть панической атаки определяется количеством и интенсивностью симптомов, которые она вызывает. Важная особенность и в то же время отячающее обстоятельства панических атак заключается в том, что со временем у человека может развиваться страх страха, то есть ему настолько не хочется переживать паническую атаку, что он сделает все, что угодно, только бы ее избежать. Страх страха проявляется, когда сама мысль о том, что надо будет куда-то выйти, вызывает опасения. В этот момент особенно сильно укореняется то самое избегание, о котором мы говорили в прошлой главе – избегание общественных мест или замкнутых пространств. Если бы я пошел на поводу у своего страха, я бы перестал ходить в торговые центры и сушибары. избегал бы длительных поездок и контактов с друзьями. А это – прямой путь к самоизоляции, усугублению панических атак и, как следствие, к депрессии. Разговоры о проблеме Если бы вы столкнулись с каким-то новым для себя страхом, рассказали бы вы кому-нибудь о своей проблеме? Есть люди, которые предпочитают прожить, проанализировать свой страх, пройти через него самостоятельно. Они стесняются говорить о том, что с ними происходит. Даже паническая атака может вызвать у них чувство стыда. «Похоже, со мной что-то не то. Лучше об этом никому не говорить», — советует их внутренний голос. Другая стратегия — обсуждать свои страхи с окружающими, чтобы облегчить душу. Все, кто придерживается ее... После панической атаки звонят друзьям или рассказывают родным о том, что с ними произошло. И проговаривание проблемы дает им чувство облегчения и успокоения. Как вы думаете, кому, молчащим или говорящим, проще справиться со своими страхами? Вопреки мнению многих, и в частности даже некоторых психологов, молчать в данной ситуации более выигрышная стратегия. Давайте разберем, почему. Представьте себе, человек страдает от панических атак. Есть такой тип атак, при которых человек боится сойти с ума. Один мой клиент, переживавший панические атаки с дереализацией, ощущение, что это происходит не с тобой, больше всего боялся, что следующая атака полностью выбьет его из колеи. Он начнет вести себя странно, неадекватно, не сможет себя контролировать, и в результате попадет в психиатрическую больницу. Дереализация действительно создает стойкое ощущение нереальности происходящего. И держать себя в руках, когда это происходит – задача не из простых. Однажды, пытаясь снять напряжение, мой клиент решил выпить с друзьями. Расслабился. Вышел на балкон покурить с хорошим другом и рассказал ему о том, что пережил во время панической атаки. Что сделал друг в ответ? Расхохотался. «Да забей, дружище! Тебе надо бухать почаще и людей живых видеть. Бодриться надо, а то кукушка окончательно съедет», порекомендовал друг и удалился в тепло квартиры. Как воспринял эту ситуацию мой клиент? Во-первых, друг обесценил все те переживания, которые его мучили. «У всех людей все нормально, а ты тут лезешь со своими глупостями». во-вторых, подтвердил его опасение, что кукушка у него уже не в порядке, то есть он на пути к безумию. После этого, казалось бы, веселого общения мой клиент окончательно перестал ходить на тусовки друзей, чтобы не сойти с ума в их присутствии. Потом ему стало страшно выходить из дома. И через несколько месяцев, абсолютно потерянный, он попал ко мне. Если бы он пришел на прием к психологу, До такой продуктивной беседы с другом для восстановления было бы достаточно одного-двух сеансов. В сложившейся ситуации понадобилось больше встреч и более продолжительное восстановление. Именно поэтому о своих переживаниях и страхах лучше промолчать. Мы никогда не знаем, как отреагирует на нашу историю слушатель, даже если это близкий человек. Желая помочь, Он может усугубить нашу тревогу или даже спровоцировать усиление панических атак. Еще один пример. Представьте себе человека с эпохондрическим расстройством. Он гуглит волнующие его симптомы. Ходит по врачам, чтобы получить подтверждение, что с ним все нормально. Или чтобы найти в конце концов какую-то болезнь и вылечить ее. Он находится в постоянном страхе, что может умереть от неизвестной болезни. и рассказывает об этом своим родственникам. «Одна моя клиентка с ипохондрическим расстройством поделилась своими переживаниями с мужем. Сердце стучит как-то не так. Стоя чуть понервничать, сразу бросает в жар. Руки холодеют. Муж ей попался очень сострадательный. И чтобы успокоить, рассказал историю о том, как его бабушка однажды пожаловалась на такие же симптомы и буквально через неделю после этого умерла. «Так что, дорогая, обязательно надо обследоваться и скорее начать лечиться», – резюмировал он. И, как вы понимаете, сделал он это исключительно из благих побуждений. Хотел проявить участие. Предложил ей, если надо, уйти с работы, потому что здоровье дороже. Представляете, как это подействовало на мою клиентку? Если до разговора с мужем ее страх был условно... на 5 баллов по 10 шкале, то после скакнул на 55. Через неделю у нее случилась первая мощная паническая атака. После этого она стала буквально каждую неделю вызывать скорую. И только когда многократные всесторонние обследования подтвердили, что у нее нет физиологических проблем, она попала ко мне на прием. Точно так же у другого моего клиента молниеносно развелась ипохондрия, после общения с другом-журналистом. У него слоились ногти, и он заподозрил, что это сигнал о каком-то дисбалансе в организме. Нередко в такой ситуации в первую очередь возникает мысль о недостатке витаминов или микроэлементов. Он стал гуглить и выяснил, что слоящиеся ногти могут быть одним из проявлений онкологии. После этого он решил узнать авторитетное мнение друга журналиста. И тот сказал, что как-то брал интервью у врача, который говорил, что слоящиеся ногти могут быть признаком меланомы. И все. Приплыли. Человек ходит по врачам, показывает им ногти и требует, чтобы его обследовали на предмет онкологического заболевания. Представляете реакцию докторов в районной поликлинике? Это не останавливает моего клиента, и он начинает обращаться в платные клиники. А визиты туда не только подпитывают его расстройства, но еще и бьют по карману. Ипохондрия в современных условиях – очень дорогое удовольствие. В итоге семья чуть ли не насильно отправляет его к психологу, где все наконец-то и разрешается. И тут возникает вопрос – неужели все так плохо, и в этом мире никто не поддержит человека со страхами? Конечно, нет. Поддерживают, и достаточно часто. жалеют, гладят по головке, сочувствуют. Что происходит в таком случае? Ровно то же самое, что и в случаях с описанными ранее механизмами, которые дают временное облегчение. Человек рассказывает о своих страхах. Ему становится легче. Потом страх возвращается, и он рассказывает снова. Но на этот раз чуть более красочно, подробно и долго, пытаясь получить еще больше поддержки. Как в случае с наркотиком, нужно постоянно повышать дозу. Потом всё повторяется: опять и опять. В итоге человек практически постоянно говорит о своих болезнях, страхах, панических атаках и страданиях. Как это действует на окружающих? Очевидно, что рано или поздно они устанут. Нельзя ли в конце концов поговорить о чем то другом? Но если не говорить то облегчения не будет. Как вы понимаете, когда-нибудь с этим механизмом спасения, так же, как и с любым другим, придется расстаться. И лучше раньше, чем позже. Конечно же, в этой ситуации важно сохранять баланс. Полностью замалчивать проблему и нести ее, как тяжкий груз, пока хватает сил тоже не вариант. Лучше нести ее сразу к специалисту. Иначе, вероятнее всего, событие начнет развиваться, по одному из трех описанных ранее сценариев. Обесценивание переживаний или, наоборот, экспресс-подпитка страхов или длительное и бессмысленное сочувствие, которое приведет к конфликтам и усугублению проблемы. Идеальный друг. Если вам жалуются на свои страхи, что ответить? За всю свою практику всего от нескольких пациентов я слышал по-настоящему хорошие истории, поддержки со стороны друзей и родственников. Хорошей я называю ситуацию, в которой близкий человек не смеется над страхами, не добавляет тревоги и не предлагает помощь, мол, давай я возьму часть твоих обязанностей на себя. Это все тупиковые способы борьбы со страхом. Хорошая поддержка имеет такой подтекст. Да, ты столкнулся с серьезной проблемой, но, я думаю, ее можно решить. Возможно, тебе нужна помощь психолога, однако необходимо очень нежно и не в лоб заявить об этом близкому человеку, чтобы у него не сложилось ощущение, что вы подозреваете его в сумасшествии. Как видите, задача непростая. Взгляд в себя. Контроль работы организма. Если у человека случаются панические атаки, он достаточно быстро включает такой защитный механизм. начинает внимательно наблюдать за работой внутренних органов, искать симптомы возможного заболевания или пытаться контролировать проявления уже известного. Например, человек знает, что у него так называемое ВСД. Распространенное решение, к которому люди прибегают в такой ситуации, не допускать повышения частоты сердечных сокращений. Для этого надо уменьшить физические нагрузки, ходить помедленнее. не волноваться, и постоянно проверять, как там пульс. Если повышается, нагрузки надо еще сильнее сократить. В итоге такой человек опасается даже резко встать с дивана. У меня есть 20 клиент, который двигается медленно и аккуратно, как 90-летний джентльмен, опасаясь слишком активного сердцебиения. Мало того, что постоянный взгляд внутрь себя снижает качество жизни, он становится триггером для развития панической атаки. Вот как это происходит. Один мой клиент носит фитнес-браслет, чтобы постоянно отслеживать пульс. Когда он видит, что цифры на нем растут, пытается как-то затормозить этот процесс. Остановиться, подышать, прилечь. Но показания на браслете, как правило, за несколько секунд кардинально не меняются. Это его пугает. От страха в кровь выбрасывается адреналин, из-за чего пульс что делает? Правильно, растет. Видя цифры, подскочившие на пару десятков, он пугается еще сильнее. И понеслось. Мурашки, скачок давления, холодный пот, ощущение недостатка воздуха, паническая атака в полном объеме. Как любит говаривать итальянский психотерапевт Джорджо Нардоне, они как сломанная кукла с запавшими глазами, все время смотрят внутрь себя. Люди, прибегающие к сверхконтролю физиологических параметров своего организма, все время ищут малейшие отклонения от нормы в надежде от них защититься. Однако это только повышает их чувствительность, а сам по себе поиск становится причиной психологического расстройства. Это ловушка, которая приводит к тому, что человек переходит в постоянный режим настороженности и круглосуточного сканирования своего тела. И наша с вами задача – найти способы, как из этой ловушки вырваться на волю.